расшаркиваясь, раскачиваясь, подошел к ее руке и сказал, как будто представляя кого-то, «Имею честь поздравить с приездом милую мамашу и целовать ее ручку». «А, милый сынок», — сказала Авдотья Васильевна, улыбаясь своей красивой однообразной улыбкой, «И второго сынка не забудьте», — сказала, подходя тоже к ее руке и стараясь невольно перенять выражение лица и голос Володи,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 что в ней было при гостях и без гостей две совершенно различные женщины. Одна при гостях молодая, здоровая, и холодная красавица, пышно одетая, не глупая, не умная, но веселая, другая без гостей, была уже не молодая, изнуренная, тоскующая женщина, неряшливая и скучающая, хотя и любящая, часто глядя на нее, когда она улыбающаяся, румяная от зимнего холоду,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 Что бы сказали те, которые восхищались ей, ежели б видели ее такую, как я видел, когда она по вечерам, оставаясь дома, после двенадцати часов дожидаясь мужа из клуба в каком-нибудь капоте с нечесанными волосами, как тень ходила по слабо освещенным комнатам, то она подходила к фортепианам и играла на них, морщась от напряжения, и единственный вальс, который знала, то брала книгу романа.